Глава 34 четвертая. «Давай не будем повергать в ужас врагов», — попросила Лариса. «Мне бы не хотелось сталкиваться ни с одним из этих типов до тех пор, пока им не предъявят обвинения и не закуют в наручники». «Гляди-ка, Лушкин всех сдал», — удивлялась Мила, припоминая подробности того, что им удалось у него узнать без применения пыток. «Да уж».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 надеясь, что воздух будет проникать сквозь щели между ее краями и полом. Постепенно комната стала наполняться голосами, покашливаниями, всхлипами и откровенными рыданиями. Рыдала, судя по всему, Ольга. Николай что-то неразборчиво бубнил, стараясь ее успокоить. К собственному восторгу мило обнаружила, что в каждом боку коробки проделано по три дырочки